Глава четвертая. Признаться, я немного удивился тому, что сам император Китая звонит мне. Не сказать, что мы друзья с ним. Так, пару раз я угрожал оторвать ему голову и сравнять его империю с землей. А сейчас он звонит и просит меня о помощи. Вот это новости. Что ж, постараюсь извлечь из этой ситуации максимальную прибыль. По заветам Шульмана, разумеется. «Что случилось, Ваше Величество?» Лениво спросил я, будто был не заинтригован его звонком. Голос императора дрогнул, и я услышал в нем плохо скрываемый страх. «На Японию обрушилась волна нежити. Костяные корабли высадили легионы мертвецов на побережье. Некротическая зараза распространяется с невероятной скоростью. Японские войска несут тяжелейшие потери». Если вы не придете им на помощь, то, боюсь, к концу недели от Японии ничего не останется, и мертвяки двинутся дальше. Эм, а я тут причем? Помнится, вы собирали коалицию азиатских стран? Ну так и перебросьте туда все свои силы. Мы уже это делаем. Вот только тотально не успеваем укомплектовать войска и перебросить их на острова. Без вашей помощи у нас не будет даже малейших шансов спасти Японию от неминуемого краха. Раз не можете остановить неприятеля, то вам стоит бежать. Что, простите? Вы не ослышались. Я рекомендую вам спасаться бегством. Пусть японцы начинают тотальную эвакуацию. Уверен, союзники с радостью примут беженцев. Михаил Константинович, признаться, я рассчитывал на... Как и я рассчитывал на то, что азиатская коалиция принесет пользу в борьбе с общим недругом но видимо я был слишком оптимистичен увы на нашей земле также напали мертвяки я буду занят в ближайшее «Сёгун японии обещал подарить вам фамильную реликвию если придете на помощь сказал император китая поняв что я набиваю себе цену реликвию задумчиво произнес я знаете Фарфор династии Тинь, конечно, ценная безделушка, но именно что безделушка. Я больше ценю предметы, имеющие практическое применение. Уверяю, вы будете довольны. Что ж, в таком случае, я хочу, чтобы все азиатские страны, входящие в вашу коалицию, прислали мне в дар… Я замялся, не зная, какую цифру назвать, а потом ляпнул первое, что пришло на ум. 20 миллионов слез мироздания. Сколько? Выпалил китаец. Михаил Константинович, вы в своем уме, откуда у нас столько... Во-первых, прикусите язык, стальным тоном произнес я. Вы пришли ко мне просить о помощи, а не я к вам. Во-вторых, меня не интересует, где вы возьмете столько. Да, я знаю, что аномальная зона лишь отдаленно соприкасается с вашими государствами. Но это не моя проблема. Не можете предоставить слезы мироздания? В таком из случаев я с радостью приму в дар деньги на их приобретение. Возьмем стандартный розничный курс в три сотни рублей за одну слезу мироздания. И того вы будете мне должны...» Краем глаза я заметил, что нас догнал запыхавшийся Артем в соболиной шубе. Выглядел он избалованным аристократом, хотя таковым и не являлся. Он вздернул подбородок вверх, как бы спрашивая, кто звонит. Я отмахнулся, давая понять, что все расскажу позже. «Шесть миллиардов рублей», — закончил за меня фразу император. «Именно так. А еще и фамильную реликвию. Точнее, реликвии для каждого из бойцов, которых я приведу с собой. Не переживайте, их будет немного», — успокоил его я. «Это очень большая...» «Мертвецу деньги не нужны», — перебил я императора. Вы правы, мы заплатим. Согласился император, хотя в его голосе сквозила обида. Ну и плевать, пусть обижается, мне то что. За шесть миллиардов я могу, э, могу, да очень много что могу. А что конкретно, разберусь позже. Разумеется, в бюджет империи я эти средства никогда не передам. Еще чего, казнокрады растащат? А, стоп. Мы ведь с Маргаритой Львовной теперь самые главные казнокрады в империи. <смех> ну и ладно. Мы-то не ради себя воруем, а на благое дело. Да и то не воруем, а перенаправляем финансовые потоки. В таком случае можете отводить войска и ждать всадника на белом коне. Сказав это, я посмотрел на Азраила, думая, выдержит ли он мой вес. Азраил понял мои намерения и отрицательно покачал головой, как бы говоря, даже не думай. Пришлось показать ему кулак, чтобы не выделывался. А то и из чего. Душами его кормлю, а он возить меня не желает. Ага. Еще чего? Будет катать как миленький. Или я не кошевар? Я помедлив добавил: Если ситуация станет критической, то можете отправить мирных жителей на территорию Российской империи. Мы примем беженцев. Да и ваши войска тоже. Создадим последний плод человечества, так сказать. Послышался удивленный голос. «Вы предлагаете принять нас на своей земле? Это невероятно великодушно и...» «И глупо», — закончил за него я. «Да, знаю, что наши нации периодически грызлись, но сейчас немного неподходящее время, чтобы вспоминать былые обиды. Если Китай падет, нежить хлынет в Россию» нам выгоднее сражаться стоя плечом друг к другу иначе нам даруют вечную жизнь которая будет хуже смерти этого не случится я принимаю ваше предложение но азиатская коалиция примет бой на своей земле без боя мы не отступим отличный настрой кивнул я хотя он меня не видел кстати постарайтесь всеми силами защитить лабораторию в шанхае Профессор Преображенский немного много ни мало наша единственная надежда в борьбе с этой заразой. Без регенерационной эссенции мы обречены. Да, я это понял еще в тот раз, когда вы обещали сравнять с Землей мою империю. усмехнулся он. Алхимический комплекс уже охвачен тройным кольцом лучших магов. Если нежить прорвется к Шанхаю, их встретит нерушимая огненная стена. В таком случае я спокойно выдвигаюсь за суши. «А, а я хотел сказать на спасение наших японских братьев», — шутливо сказал я и сбросил вызов. Я убрал телефон в карман и повернулся к Серому, Артему и Лешему, стоявшим рядом со скрещенными на груди руками. «Кто звонил?» — спросил Леший. Я пожал плечами и буднично ответил. «Император Китайской империи. Видимо, Преображенский дал ему мой номер телефона». Лицо Артема тут же покраснело, брови сдвинулись к переносице. «Я тут император, а звонять тебе? Какого черта? Я тут главный, между прочим!» Возмутился брат, заставив нас рассмеяться. Я примирительно поднял руки и, едва сдерживая смех, сказал. «Успокойся, Тема. Во время визита в Китай я пообещал сравнять их страну с землей, если они обидят Преображенского». Вот они, видать, и решили, что я главный дипломат Великой Артемской империи. Артем вздохнул и покачал головой. Да, паршивый из тебя дипломат. Годишься лишь для того, чтобы войны развязывать. Что есть, то есть, — кивнул я, улыбаясь. Зато теперь весь Азиатский альянс будет у нас в долгу. Артем задрал голову и посмотрел на небо, с которого сыпались пушистые снежные хлопья. «Знаешь, вчера приехала делегация из Европы, а именно англичане. Они выражали благодарность за спасение от короля червей. А еще все время пытались узнать, кто такой этот загадочный кошевар и как им вернуть дар владения магией». Он посмотрел на меня с усмешкой и добавил. «Очень хотели узнать». «Ну, если предложат большие деньги, соглашайся». «Выдаем их досуха, а я, так и быть, передам европейцам десяток доминант предрасположенности к магии. Глядишь, через несколько тысяч лет естественная популяция магов восстановится, и они снова будут скалить в нашу сторону зубы», — улыбнулся я. «Отличный план», — одобрительно хмыкнул Артем. «Иногда я сомневаюсь в том, что мы с тобой произошли от одного отца. На роль твоего папаши больше подошел бы Шульман». «Молодой человек, так и шо вы такое говорите? Разве я похож на иудея?» Попытался я спародировать говор торговца, и вышло весьма сносно. По крайней мере, все расхохотались. «Ага, очень похож», — вытирая слезы, сказал Артем. «А вообще англичане весьма благодарны за спасение. Вызвались помочь в сражении с нежитью и даже предложили прислать войска. Но я отказался» и рекомендовал им оборонять собственные побережья. Черт знает, куда пристанут костяные корабли в следующий раз. «Знаешь, Тёмыч, а ты весьма мудрый правитель. Я не ошибся, сделав тебя императором». Щеки брата порозовели от смущения, и он тут же отмахнулся от меня. «Да иди ты! Ты сделал меня императором не потому, что я так хорош, а чтобы сбросить со своих плеч лишние обязательства». «Ты не прав, братишка. Просто я всегда верил в тебя. Даже в те далекие дни, когда ты сам в себя не верил и ненавидел того, кем был». Вкратчиво сказал я, положив руку на плечо брата. «Ты отличный император, Артем Константинович. Твой род гордится тобой». Артем шмыгнул носом и отвернулся, но я успел заметить, что задел струны его души, так как глаза брата наполнились слезами. Я же строго посмотрел на Лешего и Серого, надеясь, что они сейчас не болтнут лишнего. Но они и не собирались. «Ладно, пора в дорогу. Возьму с собой Азраила, а вы отдыхайте». «Ага, отдыхайте, ваше высочество, а мы пойдем», — поддакнул Леший. «А ты куда намылился?» — удивленно спросил я. Леший самодовольно ухмыльнулся. «Хочешь, чтобы мы отпустили кошевара одного? Черт с два! Готов спорить, там будет весело. А значит, мы не можем этого пропустить!» «Он прав. Ты, конечно, то еще чудовище, но далеко не бессмертен. Компания тебе явно не помешает», — добавил Серый. «Выступим единым фронтом, как в былые времена?» — спросил я. «Козлы! Валите уже отсюда!» — буркнул Артем. «Тём, не печалься, в другой раз и тебя возьмем, пообещал я. «Очень надо, мне и в столице весело. Что ни день, то покушение или мятеж», — фыркнул Темыч и пошел прочь. «Тогда развлекайся», — крикнул я ему вслед и повернулся к друзьям. «А вы, господа, прошу за мной, и не смейте подыхать». «Ой-ой, а так хотелось сдохнуть во имя вьетнамцев» буркнул Леший. «Японцев!» — поправил его Серый. «Да плевать! Я что тех, что тех никогда не видел!» отмахнулся Леший и бодро зашагал в сторону телепортационной станции. Спустя десять минут мы вошли в здание, в дальней части которого за столом сидел лысый привратник. Он поднял голову и устало вздохнул. «Опять вы! Куда на этот раз собираетесь?» «Центр аномальной зоны?» «В Японию», — коротко сказал я. «В Киото, если точнее». Привратник поморщился. «Киото сейчас в огне. Телепортационная плита повреждена и работает нестабильно. Могу перебросить, но, возможно, вас вышвырнет на десятки километров южнее или севернее. А может, западнее. А может...» «Да мы поняли», — прервал я его занудную речь. «Нас устраивает!» Привратник причмокнул губами, лениво поднялся и остановился в центре зала, где начал чертить руны в воздухе. Пальцы двигались размеренно и не спеша, аккуратно выводя светящиеся символы. Пространство задрожало, и появилась синеватая арка портала. «Удачи!» — сухо бросил привратник и вернулся за стол. Судя по всему, Неразгаданные кроссворды были важнее нашего перемещения. Улыбнувшись, я шагнул в портал первым. Азраил тут же последовал за мной, а за ним уже и серый слешим. Темнота поглотила нас на мгновение, а затем мир утонул в валых тонах. Мы материализовались на центральной площади Киота, и я сразу почувствовал запах гари, крови и разложения. Здания пылали. Черный дым вздымался столбами в небо, повсюду валялись разодранные трупы самураев и мирных жителей. Кровь заливала брусчатку, смешиваясь с талым снегом, а трупы уже начинали подрагивать. Пройдет пара минут, и они поднимутся, повинуясь зову туза крестов. Посмотрев налево, я увидел, что на улицах происходила жуткая резня. Полусгнившие самураи в противогазах и истлевших доспехах рубили мирное население мечами. Их движения были механическими и бездушными. Мертвые руки поднимали клинки, опускали и поднимали снова, а на землю падали все новые покойники. Вдалеке гремели взрывы снарядов. Судя по всему, на окраине города японская армия пыталась сдержать натиск мертвяков. Стрекотали пулеметные очереди, взрывались заклинания, освещая небо разноцветными вспышками. Над городом же парили костяные драконы, поджигая дома зеленоватым пламенем. В конце улицы над асфальтом парили лечи. Я насчитал около двух десятков. Они парили в воздухе, окруженные зеленоватыми щитами, и управляли бойней. Направляли войска, усиливали их заклинаниями и воскрешали павших. Леший тут же радостно ткнул в них пальцем. «Во! Я такого же прикончил!» «Ну вы видели!» Поддерживать его бахвальство я не собирался, поэтому сразу же перешел к раздаче приказов. «Леший, займись костяными драконами. Не дай им сжечь город. Серый, призови теневых тварей и сдерживай мертвяков, пока мирное население пытается эвакуироваться. Мы с Израилом отправимся в самое пекло и постараемся не сдохнуть». «Отличный план! Мне нравится!» улыбнулся леший и потянулся к мане. В руке серого появился топор с черным солнцем на навершии, и в ту же секунду тени вокруг него ожили, формируя контуры тварей, некогда убитых моим другом. «Ну что, вперед!» — рявкнул я, призывая косу тьмы. Леший мгновенно выбросил руки вперед, фокусируя ману между ладоней. Яркие лучи света вырвались из пальцев и устремились к костяным драконам, парящим над горящим городом. Первый луч пронзил крыло дракона. Кости задымились и стали осыпаться прахом. Это была всего-навсего малюсенькая дырочка на теле огромного дракона, но эта дырочка быстро увеличивалась в размерах, пока крыло не отвалилось вовсе. Дракон завалился на бок, потерял равновесие и вошел в крутое пике, падая вниз. Многотонная туша с грохотом врезалась в жилое здание, пробила крышу и обрушила стены. Облако пыли взметнулось вверх, накрыв собой добрых пятьдесят метров. Леший тут же выстрелил снова. Ярко-белым лучом отсек хвост второму дракону. Другой луч пробил насквозь черепушку третьего. Оставшиеся костяные ящерки попытались уклониться. Маневрировали в воздухе. Ныряли вниз и тут же взмывали вверх, пытаясь сбить Лешего с толку. Но сложно сбить с толку того, в котором толку от родяси не было. Покров света даровал Лешему не только скорость, но и обостренные рефлексы. Леха видел движение драконов, словно в замедленной съемке. Раскинув руки в разные стороны, он выпустил веер лучей. Десять лучей из каждого пальца устремились в небо, расчертив его белыми полосами. Драконы завизжали жутким вибрирующим механическим звуком и стали падать один за другим. Кому-то срезали лапы, кому-то голову или крылья. Один дракон упал на храм, разрушив его до основания. Другой рухнул на площадь, где толпились мирные жители. Леший закричал, метнулся в их сторону, но не успел. Туша с грохотом раздавила сотни человек. Зарычав, леший снова потянулся к мане. Серый же расположился на перекрестке. Его глаза горели могильным пламенем, а тень под ногами ожила. Она расползлась во все стороны, покрыла землю черным ковром, из которого появлялись теневые твари, вервольф размером с медведя, птеросы с размахом крыльев в пять метров, баргуды, крысолюды и полчища прочей пакости. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, Серый не сидел, сложа руки все это время. Вокруг него поднялась тысяча теневых существ. Настоящая армия теней. «Вперед! Защитите людей!» Стальным тоном произнес Серый, хотя твари его понимали без слов. Существа бесшумно сорвались с места и заскользили по улицам, набрасываясь на нежить. Они рвали их клыками, когтями, жалами, хватали за головы, поднимали на десятки метров вверх, а после сбрасывали на мостовую, превращая в зеленые пятна слизи, из которой торчали сломанные кости. Серый управлял боем, смотря через глаза своих созданий, направлял их туда, где мирные жители оказались в ловушке. Теневые вервольфы прорывались сквозь толпу мертвецов, создавая безопасный коридор. Люди, не веря своим глазам, в ужасе бежали по этому коридору. Рыдали, выли, но бежали, понимая, что это единственный шанс на спасение. Мимо него просеменила сморщенная старушка и сказала на незнакомом языке. «Аригато!» Она низко поклонилась и пристально посмотрела в глаза. «Мать, беги отсюда! Не понимаю я по-вашему!» Буркнул Серый и ощутил такую опасность, от которой волосы на спине встали дыбом.